Глава 18. Преувеличение и преуменьшение. Не так давно я лечил одинокого мужчину по имени Кишин, который заботился о своей престарелой матери, ей было за 80. Кишин очень любил маму и беспокоился о её здоровье и о том, что будет, если она умрёт. Он сказал мне, что часто просыпался среди ночи в панике и с трудом мог снова заснуть. Вот некоторые из мыслей Кишина, которые подпитывали его панику. Первое. Моя мама умрёт, и я останусь один. Вторая. Никто не поможет мне, когда её не станет. Третья. Я буду один во всём мире, я останусь одиноким. Четвёртая. Если я не остановлю панику, мне будет тяжело работать. Пятая. Я больше никогда не буду нормально спать. Шестая. Я не смогу справиться с жизнью один, без семьи. Седьмая. Я проснусь посреди ночи с панической атакой и не смогу успокоиться. Проблемы у Кишина действительно были. Его мама не обладала крепким здоровьем, а он сам два месяца страдал от бессонницы. Поэтому я искренне ему сочувствовал. Но тревога была результатом не его проблем, а того, как было искажено его мышление. Например, Кишин попал под действие частых когнитивных искажений, преуменьшения и преувеличения. Вот их определение. Вы слишком сильно раздуваете проблемы, преувеличиваете или сужаете их, преуменьшаете. Например, вы можете преувеличивать свои недостатки и приуменьшать свои достоинства. Иногда я называю это искажение биноклем, Потому что с одного конца бинокля проблема выглядит больше и более угрожающими. Но если посмотреть с другого, ваши позитивные качества будут казаться маленькими и незначительными. Некоторые люди также называют преувеличение катастрофизации. Вы думаете, что находитесь на грани жуткой катастрофы и чувствуете тревогу и панику? Кишин был, очевидно, подвержен преувеличению. Его мама была достаточно пожилой, но не находилась на грани смерти и даже не болела. Он преувеличивал масштабы опасности, в которой находился. Панические атаки и бессонница очень неприятны, но они не опасны и не приведут к тому, что Кишин больше никогда не сможет нормально спать. При уменьшению он тоже был подвержен. Конечно, он не остался бы один-одинешенник в целом мире после смерти матери. На самом деле, у него было много близких друзей, которые бы его поддержали. Свои сильные стороны он тоже видел в неверном свете. Несмотря на бессонницу, он отлично работал, на него можно было положиться, он на многое был способен. Я не хочу критиковать Кишина или любого другого человека, который страдает от паники и неуверенности. Симптомы Кишина были очевидным выражением его глубинных ценностей и любви к матери, и я им очень восхищался. Но во многом, если не полностью, его боль была результатом искажений мышления, особенно при уменьшении или преувеличении. Вот где влияние привлечения и приуменьшения особенно заметно. Тревожные расстройства. Вы преувеличиваете опасность того, чего вы боитесь. При фобиях это очевидно. Однажды ко мне пришла группа студентов, чтобы позаниматься статистикой. Одна из них увидела нашу кошку по имени Хэппи, закричала изо всех сил и убежала из комнаты в ужасе. Оказывается, она боялась кошек и была уверена, что Хэппи прыгнет на нее и исцарапает. Злость. Вы преувеличиваете то, насколько плох и ужасен человек, который вам не нравится, и при этом преуменьшаете его или ее позитивные качества, потому что разочарованы и раздражены. Страх неодобрения. Вы преувеличиваете, думая, насколько ужасным будет, если даже один человек будет вас не одобрять, осуждать или отвергнет. Вы считаете, что негативное мнение вас быстро распространится и вас изгонит из общества. В списке провальных убеждений из предыдущей главы мы называли это «лесной пожар». Чувство неполноценности, никчемности и ущербности. Вы преувеличиваете свои минусы и преуменьшаете плюсы, приходя к выводу, что в вас нет ничего особенного и уникального, поэтому вы никому не можете понравиться. Прокрастинация. Вы преувеличиваете то, какими сложными будут задачи, и вам не хочется их выполнять. Катастрофизируете, насколько тревожно и ужасно будете себя чувствовать, когда приступите к ним. Перфекционизм. Вы говорите себе, что не должны были совершать определенных ошибок, преувеличиваете важность случившегося и говорите себе, что неудачи — это стыдно и ужасно. Привычки и зависимости. Когда вы чувствуете желание съесть что-то запретное, но вкусное, то говорите себе, что это будет невероятно приятно и повысит вам настроение. Панические атаки. Это самая экстремальная версия преувеличения. Во время панической атаки вы можете испытывать множество физических симптомов тревоги — давление в груди, озноб или покалывание в пальцах. Вы можете убедить себя, что это опасные симптомы, и решить, что вы на грани смерти, обморока, вот-вот задохнетесь или сойдете с ума. Вы чувствуете ужас и решаете, что эти симптомы действительно невероятно опасны. Список можно продолжать, но главный вопрос в другом. Что нужно сделать для того, чтобы обнаружить в своих негативных мыслях преувеличение или преуменьшение? Существует множество полезных техник, так что вернемся к Кишину, чтобы рассмотреть их поподробнее. Позитивный рефрейминг. Одна из самых мощных техник и первый инструмент, к которому я обратился при работе с Кишином. Сначала мне нужно было вывести его из тупика и снизить сопротивление, и только потом помочь ему изменить образ мыслей и чувств. Кишин рассказал о целом спектре негативных ощущений, которые я записал в таблицу. Изучите список и спросите себя, какие плюсы есть у каждого чувства, как они отражают позитивные качества Кишина. Не переживайте о том, верный вы дадите ответ или нет. Здесь нет неправильных ответов, если вы действительно думаете о Кишине, а не просто записываете какие-то слова, фальшивые комплименты или попытки его приободрить. Цель не в том, чтобы побудить к переменам. Цель противоположная — найти что-то хорошее в депрессивных переживаниях, панике, безнадежности и отчаянии. Да, мы могли бы использовать позитивный рефрейминг с негативными мыслями Кишина, но для простоты сосредоточимся на негативных чувствах. Когда закончите, изучите таблицу, которая получилась у нас с Кишином. Эту таблицу вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Он согласился и очень захотел попробовать сокрушить негативные мысли, причем готов к этому был достаточно быстро. Вот техники, которые стали для него особенно полезны. Изучение свидетельств. Несмотря на то, что негативные мысли способны лишить душевного равновесия, вы можете выяснить, есть ли реальные доказательства у того, в чем вы себя убеждаете. Парадокс принятия. Вместо того, чтобы спорить с негативной мыслью, просто примите ее из уважения к самому себе. Изучение свидетельств помогло Кишину оценить возможность воплощения в реальность двух первых негативных мыслей — «Моя мама умрёт, и я останусь один, и никто не поможет мне, когда её не станет». Кишин напомнил себе, что его мама не на грани смерти, что она здорова. Более того, у него есть друзья, которые его любят и поддерживают. А ещё он сильный и ответственный человек, и был таким всю жизнь. После этого убежденность Кишина в справедливости первых двух негативных мыслей сильно снизилась. К третьей негативной мысли «Я буду один во всем мире, я станусь одиноким» Кишин подошел сразу с двумя техниками. Использовал и изучение свидетельств, и парадокс принятия. Он напомнил себе, что у него много друзей, а еще что он сможет общаться с кем-то благодаря волонтерской работе, которой занимался. В то же время одиночество ему тоже нравилось. Более того, Кишин подчеркнул, что определенная степень одиночества вполне приемлема и даже хороша, ведь за счет него он может заботиться о маме. Сокрушить четвертую мысль «Если я не остановлю панику, мне будет тяжело работать», тоже помогло изучение свидетельств. Конечно, правда в этой мысли была. Работать, когда ты измотан, очень тяжело. Но Кишин вынужден был признать, что всегда хорошо или отлично проявлял себя на работе даже после бессонной ночи. Как видите, изучение свидетельств и парадокс принятия очень помогли Кишину. Его вера в негативные и пугающие мысли резко снизилась. Я убежден, что позитивный рефрейминг был ключом к его удивительно быстрому исцелению — Когда вы выходите из тупика или сопротивление исчезает, становится легче услышать любящий и исцеляющий внутренний голос. Негативные чувства Кишина тоже значительно уменьшились, и это только подтверждает, что, изменив образ мышления, вы можете изменить свои ощущения. Теперь, когда вы увидели, как действуют две эти техники, просмотрите список негативных мыслей из вашего ежедневника настроения. Может быть, какие-то из них — это примеры преувеличения или преуменьшения. Выберите одну мысль и запишите ее. Попробуйте, сможете ли вы объяснить, почему эта мысль является примером преувеличения или преуменьшения. Например, может быть, вы не обращаете внимания на что-то важное или, наоборот, делаете из мухи слона. Запишите свой ответ. Наконец, попробуйте технику изучения свидетельств или парадокс-принятия, чтобы придумать позитивную мысль, которая будет на 100% правдивой и сокрушит вашу веру в негативную мысль. Другие техники. Есть еще несколько дополнительных методов, которые стоит рассмотреть, если у вас есть негативные мысли с преувеличением, которые возвращаются снова и снова. Особенно часто такое бывает у людей с ОКР, которых постоянно преследуют тревожные мысли. Они пытаются нейтрализовать тревогу, исполняя определенные ритуалы и поддаваясь к компульсивному поведению. Это дает временное облегчение, но затем навязчивая мысль и тревога неизбежно появляются снова, и страдающий от них человек возвращается к компульсивному поведению — Это классическое ОКР, которое может всерьез мешать вашей жизни и влиять на эмоциональное состояние. В особенно тяжелых случаях жизнь становится невыносимой. Ретрибуция самонаблюдения. Если к вам возвращается одна и та же негативная мысль, которую вы уже сокрушили, попробуйте отмечать каждый раз, когда это происходит. Это так называемое самонаблюдение. Можете даже говорить себе «опять это негативные мысль». Это уже реатрибуция. Вы напоминаете себе, что негативная мысль — это всего лишь плохая привычка, и ей можно не поддаваться. Просто отпустите ее и сосредоточьтесь на том, что вы делали, чтобы вернуться обратно к жизни, а не поддаваться бесконечно повторяющимся негативным мыслям, в которых нет истины. Я называю такую стратегию осознанностью в повседневной жизни. Это действительно похоже на то, чего люди пытаются добиться с помощью медитации, но гораздо быстрее — умение отпускать настоящее искусство. Если вы решитесь попробовать, я предлагаю вам считать негативные мысли каждый день в течение четырех недель и записывать их общее число в календаре. У многих людей количество негативных мыслей начинает снижаться после примерно трех недель, а потом негативные мысли могут и вовсе исчезнуть. Как и любой метод, этот срабатывает не для всех, но он достаточно простой, поэтому попробовать в любом случае стоит. Раскрытие — когнитивное затопление. Это противоположная стратегия, которая тоже может быть невероятно эффективной, если вы найдете в себе смелость ей воспользоваться. Если вам страшно из-за того, что вы преувеличиваете некую опасность, то попробуйте представить именно то, чего вы боитесь, и довести себя до максимального уровня тревоги. Например, Кишин закрывал глаза и представлял себе, что его мама умерла, и он остался во Вселенной один-одинешенек. Он представлял самый страшный вариант развития событий и записывал негативные мысли и чувства примерно раз в две минуты, пока его тревога не снижалась и не исчезала полностью. Вы можете потратить на это час или больше, а может всего несколько минут. Мы все разные. Смысл в том, чтобы не пытаться избегать тревоги, отвлекаясь или успокаивая себя. Наоборот, попытайтесь перепугаться изо всех сил и поднять уровень тревоги до 100. В какой-то момент вы поймете, что тревога уходит или исчезает сама по себе. Значит, вы победили все свои страхи. Вам понадобится смелость, но это одна из самых сильных антитревожных техник, которая борется с преувеличением. Если вы хотите попробовать, то обратите внимание на схему когнитивного затопления в конце этой главы. Вы сможете записать туда свои наблюдения. Помните, что существует множество способов бросить вызов негативным мыслям. Если техники, которые мы обсудили в этой главе, вам не подойдут, не беспокойтесь, у нас много способов побороть драконов, которые на вас охотятся. Смотрите таблицу «Схема затопления».